Глава шестая. Корсика. Повернув на запад, баракуда, подгоняемая крепким попутным ветром, спора двинулась к Сицилии. По словам Антонио, они всегда заходили в Сиракузы, когда возвращались домой с востока. У Дон Кихота там всегда были какие-то торговые дела, но и заодно брали свежую воду. Уточнив у него, что автономность баракуды по запасам воды составляет около недели, и мы вполне сможем при хорошем ветре дойти до Корсики без промежуточных остановок, я сказал ему править сразу домой. При объявлении этого решения команда, не заходившая в родной гавань больше полугода, сильно воодушевилась. Да, не позавидуешь доли наемного матроса. Сам Антониев и большинство членов команды Баракуды были родом из Аячо, портового города на западном берегу острова Корсика и одновременно административного центра острова. За оставшиеся два дня пути, не только любящий поболтать, но и весьма начитанный Антонио, успел немного погрузить меня в историю острова, и что было для меня более важным, сегодняшнюю военно-политическую обстановку на нем. По его словам, в прошлом году Генуэзская республика, фактически уже не управляющая островом длительное время, продала Франции права на него. Французы, не собираясь пускать дело на самотек, прислали на остров свою администрацию и войска. В ответ на это корсиканцы, не согласные с потерей фактического суверенитета, подняли восстание и начали войну с колонизаторами. А этим летом корсиканская армия под руководством Паскуали-Паоли потерпела сокрушительное поражение при Понта-Нуова, и освободительная борьба практически закончилась. Какая сейчас обстановка на острове, никто из членов экипажа не знал. Поэтому все так обрадовались возможности оказаться дома и узнать о судьбе родных и близких. По нашей совместной легенде, Антония за время плавания разбогател и выкупил у прежнего владельца корабль. Печать капитана была у нас, а составить купчую, по его словам, было легче легкого, так как муж его родной сестры был стряпчем и обязательно ему поможет. Что касается меня, то я остался русским, покинувшим родину и собирающимся покорять новый свет. Самая простая и надежная легенда, та, в которой максимум правды. Форма бедняги лейтенанта Франсуа Дюгари нашла свое последнее пристанище на дне Средиземного моря, а я, облачившись в отличного качества одежду Джованни Агастини, наслаждался на палубе, не по сезону жарким Средиземноморским солнышком, когда вперед смотрящий прокричал «Земля! Впереди Корсика!». Пройдя еще миль 30 вдоль западного побережья, вечером 20 декабря 1769 года Баракуда бросила якорь в порту Аячо. Бухта, в которой обосновался порт, была немного похожа на Геленджикскую, но Геленджикская определенно больше и красивее. Городок, по моему не очень авторитетному мнению, был типичным провинциальным средиземноморским городком с малоэтажной застройкой, пальмами и невысокими горами на заднем плане. Отдав необходимое распоряжение и распустив большую часть команды по домам, Антония и я двинулись к дому его сестры Марии. Родители Антония и Марии умерли, а сам он семьей еще не обзавелся. Поэтому его собственный дом сейчас пустовал, и делать там было нечего. Ну и второй причиной неверника было желание Антония во избежании проблем побыстрее оформить корабль, в чем я его горячо поддерживал. У меня на Антонио были большие планы. Сказать, что 28-летняя черноволосая красавица Мария обрадовалась появлению Антония, значит ничего не сказать. Все-таки южные люди – это южные люди. Такой спектр и такой интенсивность эмоций мне никогда не воспроизвести». А уж когда собралась вся большая семья в составе мужа и четверых детей Марии, пятым она была беременна, что тут началось, просто тушите свет. Минут через десять накал страстей спал, и очередь дошла до меня. Антонио представил меня, как мы договаривались, и добавил, что я им очень помог в одном деле, и он очень мне обязан. После этих слов небольшой ураган положительных эмоций и удивления от появления русского человека на Корсике настиг и меня но когда начала представляться семья Марии, пришел мой черед удивляться. Карло Буонапарте представился глава семьи и продолжил. «Моя жена Мария, а это наши детки. Элиза, Жозеф, Луи, Каролина и Наполеон». Перечислил он четверых ребят по уменьшению их возраста и нежно погладил при слове «Наполеон» супругу по объемному животу. Карло говорил по-корсикански, а Антонио переводил на английский. Но я и без перевода разобрал имена домочадцев Карла, и при соединении в голове слов Корсика, Буонапарта и Наполеон меня чуть удар не хватил. Я не историк, и в подробностях к биографии Наполеона Буонапарта не знал. Но несколько деталей мне были известны, а именно родом он из Аячо, имя было достаточно редкое, и летом 1785 года В возрасте 15 лет он поступил на военную службу, то есть родился в конце 1969 или в начале 1970 -го года. Простите, Карло, за неожиданный вопрос, решил я окончательно развеять свои сомнения. Вояче, есть еще семья с фамилией Бонапарта? Увы, господин Баньор, сожаление родственников по моей линии не осталось ни вояче, ни на Корсике. А почему вы спрашиваете, удивился Карло? Чепуха, подумала, что читал где-то в газете. Кажется, наверное, там была похожая фамилия. спрыгнул я с... и, постаравшись не проявить своего временного смятения, наговорил Марии кучу комплиментов, потрепал детишек по головам и извинился за отсутствие подарков. Все сходится, сомнений нет. Таких совпадений просто не бывает. После произошедшего, хочешь не хочешь, начнешь верить в высшие силы. Предназначение, судьбу, карму и так далее по списку. Как там говорил Бунша, у Шпака магнитофон, у посла медальон, так и у меня. Вначале Пугачев, потом Потемкин, а теперь и Наполеон. На фоне Карла и Антонио они оба были небольшого роста, смуглыми и черноволосыми, то есть типичными итальянцами. Я выглядел как белый лысая скала, поэтому копии отца, Жозеф и Луи, 7 и 5 лет, Тут же под свое непрерывное щебетание оккупировали мои плечи. Минут тридцать я катал их, крутил на руках в разных плоскостях и под конец к них неописуемому восторгу немного аккуратно повалял, предложив им нападать на меня в рукопашную. Через полчаса нас пригласили на обед из вкуснейших морепродуктов и отличного вина, который прошел, как в официальных новостях, в теплой дружественной обстановке. Семья болтала непрерывно, я расслабился, впервые за долгое время почувствовал себя как дома и периодически отвечал на вопросы о России и своей жизни. Закончив обед, Карл и Антония, сославшись на неотложные дела, прошли в кабинет хозяина, а Мария, принявшись хлопотать по хозяйству, предложила мне передохнуть на веранде. Перейдя на веранду с бутылкой вина и разместившись в удобном плетеном кресле, Я получил возможность немного отдохнуть от непрерывного шума, создаваемого семьей, и обдумать сложившиеся положения и свои дальнейшие планы. Я, конечно, не физиономист, но даже мне было заметно, что, несмотря на искреннюю радость от приезда Антония, Карл во время обеда был немного напряжен и периодически уходил в наверняка малоприятные раздумья. Для меня это было важно. В конце дальнейшего взаимодействия с Антонио по вопросам о его домой. Но все эти тактические вопросы меркли на фоне вопроса стратегического. Я, русский офицер, вижу женщину, носящую под сердцем ребенка по имени Наполеон Бонапарт, ставшего в том мире причиной первой глобальной войны и сожжения Москвы. Что делать? Немного поломав голову, я решил расслабиться и последовать старой армейской мудрости, которая гласит, что половина задач нахрен не нужны а другая половина решается сама собой. Не успел я прикончить бутылку вина, которую дала мне с собой Мария, как на веранде появились Карло и Антонио, только теперь обеспокоенными выглядели оба. Решив закончить с этими корсиканскими страстями, я встал с кресла и, глянув Антонио в глаза, повелительно сказал, «Карло, Антонио, садитесь и рассказывайте о проблемах, которые написаны крупными буквами на ваших кислых лицах, Как говорят русские, две головы хорошо, а три лучше. Уверен, что мы вместе сможем найти приемлемое решение. Обращайтесь ко мне, Иван Николаевич, не нужно титулов». Антонио перевел мои слова Карла, тот задумался на мгновение и решительно замахал головой. «Я уже рассказывал вам, Иван Николаевич, про битву при понта -Нуова. Так вот, после того поражения Паскуали Паоли и его ближайшие соратники бежали в Англию. Эти люди принадлежат к самым богатым семьям Корсики, которым принадлежит большая часть земель и богатств на острове. С целью приобретения лояльности оставшейся местной знати французы решили произвести передел собственности, беглецов. Но для этого нужны документы на эту собственность. А Карло был доверенным лицом паскуале Паоли и вел все его дела. Недавно к Карло пришли представители нескольких семей, и пригрозили ему проблемами для него и его семьи, если он не отдаст им документы. Карло, конечно, сказал, что документов у него нет, но они поставили ему срок две недели для их поиска. Срок заканчивается через пять дней. Блять, ну ничего нового. Опять передел власти и собственности. Я в силу возраста девяностые годы не захватил, но рассказов о старших товарищах и фильмов про то время услышал увидел достаточно. Даже не буду спрашивать, есть ли у Карла эти бумаги или нет. Опыт подсказывает мне, что шансов остаться в живых у него нет при любом стечении обстоятельств. Если бумаг нет, его убьют из злости. А если есть, как опасного свидетеля. Расстроил я и так кислых парней и, вспомнив про сицилийскую вендетту, спросил. «Антонио, а обычай кровной мести на Корсике существует?» «Конечно, Иван Николаевич, а к чему вы спросили?» Ну вот вам и ответ на вопрос про судьбу семьи. Никто не станет оставлять в живых кровников. Мои слова окончательно деморализовали собеседников. А ну не киснуть, — привлек я их внимание. Можно, конечно, пойти и всех убить. Сколько у тебя есть пистолетов, Карло? По мере перевода моих слов, глаза у Карла становились все больше и больше. — У Карла есть пара пистолетов, но он мирный человек, никого не убивал и не очень хочет убивать, — перевел Антонио. А если это нужно для того, чтобы твоя семья выжила? Ладно, не кисни, я убью всех сам, а тебе оставлю одного подранка, сам зарежешь, продолжил я воспитательную работу. Я готов, после минутного раздумья с вызовом ответил Карло. Такой ты мне больше нравишься, Карла. Настоящий мужчина. Только это не поможет. Мы можем убить всех мужчин этих семей, но это значит получить кровников для себя или вырезать всех членов семьи от мала до велика, на что уже я пойти не могу. Я солдат, а не маньяк. Опять шокировал я своих собеседников. — Так что же делать, Иван Николаевич? — прокричал находящийся на грани истерики Антонио. — Я вижу один выход. Бежать! — ответил я. — Куда бежать? У нас никого нет. Мария беременна, она не сможет. Увидел я, как загорелся и показ огонек надежды в городах Карла. «Ну, точно не в новый свет, Карла. По правде говоря, я тоже туда не собирался. Я возвращаюсь домой в Россию. У меня есть некоторые связи при дворе императрицы Екатерины и земли с крестьянами на юге. Поэтому я приглашаю вас в Россию». В очередной раз огорошил я Карла.